Глава 5. Пятница. Чтоесами Форт порядка удивил с первых минут пребывания в нём. Во-первых, я так и не понял, каким образом местные воришки изловчились меня обокрасть. Мало того, что негодяи вытянули большую часть потом и кровью заработанной наличности из завязанной котомки, так ещё и перстень умудрились снять прямо с пальца. Да в вашу мать через на козлы, через чур импульсивно среагировал я на сообщение системы о том, что кошелёк стал на 20 серебняков легче. антимагическая защита уменьшилась на три пункта. Моё негодование можно было понять. Можно. Однако немедленно материализовавшийся перед ясными очами патруль Тримпорта не вошёл в положение. Головолом! За сквернословие в общественном месте ты приговорён к тридцати часам тюремного заключения, поставил в известность один из стражников. Это стало чудом во-вторых. Ого, а чего так много? Опешили мы с хомяком. Наказание напрямую зависит от того, сколько ты наговорил, пояснил второй средневековый полицейский. На вот твоих силах уменьшить время, проведённое в темнице, вновь открыл рот первый. Каким образом? Тут же заинтересовался я. В качестве ознакомительной экскурсии короткий срок в местной зоне отмотать, конечно, можно было бы, но исчезновение тестовой недели через трое суток делать её мероприятие непростительная роскошью. Мне сеньем определённая сумма на благо Тримфорта, а конкретнее срок можно заменить штрафом одна серебряная монета за каждый час, растолковали мне. Пересчитал оставшиеся монеты. Только 24, и то медные. Ведь буквально минуту назад был гораздо богаче. Вот же, я вовремя захлопнул рот, чтобы не усугубить наказание, и с надеждой уточнил: "А давайте как-нибудь дешевле договоримся?" Или хотя бы перенесём исполнение приговора. Просто у меня с собой нет столько денег. С вашего позволения, я продам кое-какие не особо нужные вещи и сразу же расплачусь. Был вариант попросить Настю срочно прислать гуманитарную помощь. В мирных зонах почта доставляет не только информацию, но и предметы прямо в рюкзак игроку. Но оставил его на крайний случай. Дружба дружбы, а совесть тоже нужно иметь. Сам разберусь. По крайней мере, Хочется быть в этом уверенным. Патрульные правильно поняли намёк дать им на лапу, дёргнули по сторонам, переглянулись, улыбнулись, потом один из НПС с профессионализмом чиревовещателя, почти не разжимая губ, произнёс: "Если денежки пойдут мимо казны города, тебе это обойдётся всего в 3 медных монеты за час, и того 90 медиаков". И уж какие ушлые, преступников бы так ловили, не удивлюсь. Если эта парочка и варежки действуют сообща. Хотелось сказать, что продажность представителей власти стала для меня чудом под номером 3, но, к сожалению, в этом для меня нет ничего сверхъестественного. По рукам. Но всё равно сперва потребуется посетить торговую лавку, где тут у вас по нормальным ценам барахло принимают. А вот на самом деле, третьим поразившим меня фактом стало то, что продавец рекомендованного магазина, отсчитав за ненужный мне лут сумму честь, которая была незамедлительно презентована блюстителем культуры речи, после чего он и поспешили ретироваться, поинтересовался, где я остановлюсь передохнуть. И не дожидаясь ответа, принялся расхваливать наплешку двоюродного племянника сводной сестры третьей жены старшего брата. Зачем вообще за это платить? Недоумённо подумал я, тут же полез в базу данных и обнаружил некую особенность при игре и саркофага. Оказывается, В крупных поселениях муниципальным законодательством запрещено спать где приспичит: на улицах, в скверах, лавках, крышах и тому подобных местах. Это расценивается как бродяжничество и карается несколькими сотнями минут тюрьмы либо соответствующим штрафом. Незамороженным достаточно выполнить логаут, их персонаж исчезнет и появится в момент следующего захода на сервер. А вот пришедшим в мир через капсулы Требуется заботиться о том, где произойдёт их пусть и кратковременный, но обязательный перенос в царство Морфея. Состоятельные бессмертные арендуют комнаты, квартиры или целые дома. Более богатые вообще приобретают жильё в собственность. Новички вроде меня довольствуются различного рода гостиницами. Ну и независимо от социального статуса многими игроками практикуется проведение ночей в заведениях типа бордель. Совмещает приятное с полезным. Ещё по идее можно выбежать за городские стены и уснуть в лесу, на лужайке, под кустом, на дереве, в норе. Но опять же, где гарантия, что вас не съедят, убьют, оборуют? Недорого. Почти все странники останавливаются у него. Цены самые щадящие. Всего 3, 6 или 9 медяков за койку, в зависимости от количества народу в комнате. Заливался соловьём барыга. А как там с каражами? Пока спать буду, не обчистят карманы? К сожалению, случается, вздохнул лавочник. Но за дополнительную плату можно сдать ценные вещи в камеру хранения. Благодарю. Мне необходимо обдумать ваше предложение, буркнул я и покинул магазинчик. Путь мой лежал к центральной площади. Ратуша, естественно, в столь поздний час уже закрыта, но большинство предприятий работают без перерывов и выходных ради тех, кто приходит из реала по темноте после работы и учёбы. Хотя для некоторых квестов народу всё равно иногда приходится заходить днём, но если неудобно или для тех, кто живёт на другом краю нашей необъятной родины или даже мира, существуют сервера со сдвинутым или укороченным относительно действительности времени суток. И так здание администрации меня пока не интересует, а вот банк, особенно представитель в нём, ведающий финансами аукциона, очень даже, ибо кольцо имели продалось и очень даже неплохо. за 19.000 золотых. Ну всё. Денежки получены, теперь можно и в отель, или шикануть, если не купить, то хотя бы снять на пару дней квартиру. Почти 20 кусков. Сумма бесспорно баснословная для такой мелюзги, как я, но хомяк транжирить не разрешил. Вдруг срочно понадобится, а какого-нибудь бездумно потраченного медика как раз и не достанет. Ладно, в последнюю ночь перед воскресением гульнём. пообещала сороки вызвал электронную карту города и сформировал запрос для отображения свободного жилья со степенью защиты от краж не ниже третьей, то есть там, где вероятность взлома менее 60%, чтобы варюгам средней ниши квалификации ловить там было нечего. Нажатием на высветившиеся пиктограммы можно запустить рекламный ролик любой гостиницы, совершить виртуальную ознакомительную экскурсию, так сказать, Но я не стал вдаваться в подробности и выбрал ту, которая географически находилась ближе. Меня не особо интересовала комфортность места, а по сему условиям в представленной комнате, если не относились к разряду спартанских, то были очень близки к таковым. Кровать с жёстким матрацом и тоненьким одеялом, рядом крохотная тумбочка, служившая одновременно письменным и обеденным столом, деревянная табуретка, голые стены, узенькое окно-щель под потолком. тусклый светильник, до да скрипучий пол. Да, самой захудалой студенческой общаге намного уютнее. Не пойму, почему хозяин скромничает и не хвастается абсолютным иммунитетом его заведения к похитителям чужого имущества. Любой уважающий себя грабитель побрезгует лезть в такую дыру. Немного пошарил по форумам, чтобы с утра отчётливо представлять, чем заняться в ближайшее время, и неожиданно обнаружил весьма любопытную вещь. Оказывается, с недавних пор Тримфхарт, несмотря на благовидное наименование, заимел крайне отрицательную репутацию. Городок порядка слыл пристанищем мошенников, воров, разбойников и прочих преступных элементов, что послужило причиной массовой миграции отребя общества в вышеупомянутую локацию неведомо. Однако повышенная концентрация проходимцев на душу населения привела к дополнительному увеличению шансов на успешный обман и кражу у игроков, находящихся в данном населённом пункте или прилегающих к нему территорий. Даже у меня, не предпринимавшего на данном поприще никаких шагов, временно появились такие достижения, как авантюрист, хитрец и карманник. И как следствие данного факта, нежелание в последнее время геймеров при выборе персонажа отдавать предпочтение человеческой расе. Почему Да потому что как ни крути, а именно через Тримфарт пролегает путь новорождённых людей в большой мир. Растёшь, растёшь, копишь, копишь первые кровью заработанные гроши, являешься сюда, в надежде наконец-то приобрести приличное оружие и более-менее сносно приодеться, а тут бац, тебя обдирают как липку. Обидно очень даже. Дальше происходит вот что. Нарота, оставшись без последнего билья, в лучшем случае возвращается в окно выбора персонажа и делает реролл каким-нибудь эльфом, манхубером, кицуне или даже гоблином. В худшем забивает на игру, в которой его оставили с пустыми руками после недели упорного изнурительного труда. А ведь это противоречит концепции привлечения клиентов к продукту. Ну хорошо, возможно, через щур гиперболизирую На самом деле не всё так трагично, но зерно истины в моих размышлениях однозначно есть. При случае попробую в этой истории разобраться. Подавляя зевоту, решил я, потянулся и уснул. Пробудившись первым делом, подошёл к одной из многочисленных статуй золотокрылого Феникса, заплатил 25 медиаков и привязал точку воскрешения к своей новой базе дислокации. Теперь, если погибну, Перелечу к одной из таких птиц возрождения, расставленных словно светофоры на перекрёстках крупных улиц. Затем направился в ратушу обрадовать Аймера, женить бародственника. Заместитель главы дома совета с свадьбы брата несказанно обрадовался, пожал мне руку и поблагодарил за доставку радостной вести. Да, пожалуй, всё равно по пути было. Скромно отмахнулся я, а моя жадная иpostdataсь мысленно продолжила Спасибо, не звенит, не шершит, не булькает, и на хлеб его не намажешь. Где обещанная таинственная награда? Мы что, за просто так горбатились? И, кстати, почему статус задания до сих пор выполняется? Цикнув на хомяка, я любезно проговорил: "Желаю счастья молодым, а вам приятно провести время в кругу семьи". Нашто НПС с прискорбием сообщил, что почтить своим присутствием торжество увы не сумеет. Пока в Триинфарте процветает воровство, мошенничество и прочее безобразие, мне не до веселья, вздохнул Аймер. Вот искореним преступность, тогда и будем праздновать, а сейчас некогда развлекаться. Все силы власти должны быть направлены на борьбу с беззаконием. Так и подмывало сказать золотые слова Юрий Венедиктович, но ограничился стандартной фразой: "Может я чем смогу помочь?" Аймер оценивающе осмотрел добровольца. пожал плечами, буркнул поднос что-то типа слишком юн и горяч ещё, но на первый план подсознания неожиданно выскочил кудрявый баран, и упорся всеми рогами и копытами в получение нового квеста. Не смотрите на мой возраст, я очень добросовестный и шустрый. Тут головой думать надо. Я ещё очень смыщлённый, обещаю сделать всё от меня зависящее. Кто знает, вдруг повезёт и мне удастся быстро управиться. Тогда и вы успеете попасть к брату на свадьбу. Ладно, попробуй, сдался собеседник. Вижу, оптимизма тебе не занимать, и настроен ты решительно. Задание. Прогляди тримфата тип локальный сценарий. Условие выполнения. Поговорите с местными жителями, выясните, что послужило причиной массового переселения в город воров, мошенников, наркотиле и убить. Найдите способ справиться с данной проблемой. Награда. Достижение звания почётный гражданин данного населённого пункта. Вашу честь назовут элементом местной инфраструктуры. Отношение со всеми жителями города возрастёт до почитания. Примечание. Провал задания в случае выполнения его другим игроком ранживать. Принять, отказаться. Беру. Только как-то размазано всё. Непонятно, с кого начинать вопросы, не спрашивать же у всех подряд. Хоть бы зацепку какую дали. Ничего. По ходу действий разберёмся. Однако я реалист и несбыточных иллюзий не питаю, продолжил Аймер, протягивая небольшой свёрток. Поэтому перед тем, как возьмёшься за дело, будь любезен, выручи ещё раз. Отнеси мой подарок брату и его молодой супруге. Опять возвращаться в деревню? расстроился я. Если не сможешь, найду другого посыльного. Нет-нет. С удовольствием выполню вашу просьбу, похватился я. Точно моя просьба не будет тебе в тягость, засомневался НПС. Честно-честно, не волнуйтесь, уверил. Пострадаем. Первая часть задания "Приглашение на свадьбу" выполнена. Внимание. Доступна вторая часть задания. Не позднее полудня субботы передайте петарту и ювелисти Мартите подарок от двоюрного брата Айнгера из ратуши Тримпорта. Награда неизвестна. ребязь отказаться. Значит, их имена Петард и Мартита. Так и быть, поработаю курьером. Принять. Ну, парень, ещё раз благодарю за добрую службу. Пусть сопутствует тебе удача. Амир повторно потряс рукопожатие мою кисть и жестом указал на дверь, мол, разговор окончен. Опять же, спасибо, работаем. Сарказмом заметила Сорока, притеняваясь, как бы в качестве компенсации за непосильные труды, незаметнее слямзить что-нибудь блестящее и желательно дорогое. Вероятно, и на неё оказывает влияние проклятие. Пусть сопутствует тебе удача, фыркнул хомяк. Это могло бы быть и бафом, а кто-то в прижимистости обвиняет меня. Уже на выходе из кабинета Аймир окликнул. Погоди, головолом. Стою. Прости, дружище. Совсем рассеянный стал с этой суетой, догнал меня и извиняющимся тоном проговорил НПС и завис. Понимаю. Вошёл я в положение и на всякий случай поинтересовался. Мне уже можно идти? А? Ну да. Очнулся Амир и хлопнул себя по лбу, сунул мне в ладонь крохотный зелёный камешек. Держи, за то, что доставил приглашение от брата. Ого, изумруд. как раз такой хотел вставить валибарду. Наученный когда-то горьким опытом ношения с собой всей налички, я оставил в банке основную часть денег, но всё равно от ратуши до кузницы следовал, озираясь по сторонам и избегая толп. А коли не получалось, старался проскользнуть сквозь живую массу максимально быстро, никому не прижимаясь. Кирять 1000 золотых, выделенных самому себе на карманные расходы, тоже не хотелось. Долгом мастерскую по обработке металла искать не пришлось. Стук молота о наковальню разносился, казалось, на всё округу. За приветственно распахнутыми железными воротами оказался целый квартал. Помимо самой кузницы, занимающей почётное центральное место, внутри просторного двора расположился добротный бревенчатый терем, ювелирная мастерская, торговая лавка, пошивочный цех, даже конюшня. И ещё несколько хозпостроек неизвестного мне назначения. Повсюду целеустремлённо сновал полутораметровый народец, совершенно не обращающий на меня никакого внимания. А нет, ошибся. Один гном в блестящем остроконечном шлеме и кольчуге до колен не сводил с меня колючих глаз. Чего хотел? Сурово нахмурил он кустистые чёрные брови. Да мне бы купить, каратышка недослушав перегородил дорогу. Магазин ночью обокрали, поэтому сегодня он закрыт на переучёт. Ну тогда хотя бы заказать, ничего не работает. А чего же вы тогда ворота открыли? Сломались они опять. Всё, проваливай, пока по-хорошему прошу. Так нельзя. Между прочим, я предупреждал. NPS явно намеревался вышвырнуть меня за шей, но тут раздался радостный визг виноградинки. Па-па-папа, папа, смотри, кто пришёл. Все сопящиеся малыши разом остановились и с любопытством посмотрели на незваного гостя меня. Стих звон, и в кузнице отец девочки со Зюменкой, седовласый, бородатый гном, отложил в сторону кувалду, вытер фартук толстые пальцы, неторопливо подошёл и протянув широченную мозолистую пятерню: "Меня зовут Сварог. Очень приятно, головалом", перекрикивая хруст своих костяшек, представил себя. Благодарю за спасение, дочь, головолом. Потряс мою руку папа виноградинки. После этих слов привратник моментально сменил гнев на милость и вежливо произнёс: "Добро пожаловать. Для друзей у нас всегда двери открыты". Пока юная собирательница грибов ускакала суетиться с самоваром, кузнец поразил прямо в лоб: "Да к нам по делу или так заглянул выразить своё почтение, если просто посидеть чаю с кренделями попить?" Та должность, когда удовольствием составить тебе компанию, а у меня хлопот много. Ты уж не обессудь. Уважаемый Сворок, я наслышан о вашем профессионализме, поэтому в эту мастерскую меня прежде всего привела нужда в том, кто обладает великим умением починять непокорный металл. Кроме того, я желал бы сделать несколько заказов и для других членов вашей огромной дружной семьи. А крендельки подождут. Обладатель имени верховного божества языческой Руси довольно прищурился. Ну, коли так, показывай, что там у тебя. Начали мы с синего носорога. В принципе, сейчас тратиться на Алибарду особого смысла нет. Разумнее было бы подождать пару апов, а затем обменять её на оружие следующего класса. Но с другой стороны, теперь опыт растёт не так быстро, как в начале игры, и зарабатывание двух уровней может затянуться на несколько дней. А поскольку я таким запасом времени не располагаю, работаем с тем, что есть. Как только гном узнал, что перед ним настолько состоятельный человек, что собирается точить оружие, то сразу же отсоветовал вставлять в пушку подаренный амиром изумруд. Тогда лучше сапфир. Подумай сам, это сейчас те 10% к атаке, что он даст, это всего лишь 4 пункта, но при максимальной заточке получается все 90. Да и вообще, я приверженец таких взглядов. Оружие должно наносить урон, броня отвечать за жизнь, а бижутерия помогать в алжбе. Соответственно, и улучшать вещи нужно по таким же правилам. Здесь можно было бы поспорить, но я не стал. Уговорили. Пусть будет сапфир. Хотя прокачивать оружие до наивысшей степени не планирую. Это ж, если верить статистике, придётся потратить несколько тысяч минут. Использование одной заточки занимает ровно 60 секунд, а у меня времени в обрез. Так, для пробы возьму десяток другой точек, и хватит. У вас, кстати, есть они в наличии? Конечно. Тебе со скидкой, если помнишь. Как же, забудешь, с таким зоопарком в башке. Но часов 5-6 тебе всё равно ждать. Обрадовал сварок. Ого, а чего так долго? Расстроился я. Слышал же, лавку обокрали. Поэтому в данный момент у нас отсутствует наручи из выбранного тобой набора. Придётся выковать новые, а потом мне надо будет подсобить племяннику с починкой твоих рваных ботинок, ибо там кузнечный навык тоже потребуется. Понятно. А понаблюдать за тем, как вы работаете, можно? С детства мечтал, признался я. Ну а почему нет? Располагайся, где удобно. Только под руку не лезь. Пока Миноградинка бегала менять у дядьки ювелира изумруд на сапфир, её отец разогрел на болдашник синего носорога. Затем он взял принесённый дочкой драгоценный камень, поместил его в особый паз, загнул кривыми щипцами специальные удерживающие усики, после чего остудил оружие в чане с холодной водой. Инкрустация завершена, протянул мне Алебардо мастер. Теперь займусь доспехами для предплечья. Ты тоже зря не сиди. Вон в том ящике точильные ласкуты. Бери сколько нужно и елозь полезвие. Сделал, как мне сказали. Через минуту наждачка исчезла, а система оповестила: "Поздравляем. Улучшение предмета Синий Носорог прошло успешно". Следующий абразивный лист был потрачен впустую. Зато третий сделал мою пушку уже +2. После из трёх шлифований сработало одно. Потом вероятность снизилась до 25%. И так далее. Через полчаса мне подфартило. Я определил статистику. Заточка сработала в шестой раз. Поздравляю. Улучшение предмета Синий сокол +5 прошло успешно. Сразу после этого алибарда засветилась фиолетовым, но я продолжил полировку острых краёв. Спустя ещё минут 40 оружие стало сильнее уже на 64%. От цветя я не осменился на синий. Незадолго до того, как Сварок выковал наручи для левой руки, произошёл апгрейд пушки до +8 и мерцание стало голубым. Очередное успешное улучшение совпало с завершением второго запястья, при этом аура ли барды уже позеленела. Молодец, у тебя неплохо получается, похвалил кузнец. У вас тоже мастер, с восторгом оглядел я только что изготовленные вещи. Не называй меня больше так. Недостойня больше чести так почётно именоваться, с грустью пробормотал отец Фенограденки, вытер пот со лба и скрехтяням принял позу мыслителя Родена. Что это, как ни намёк на получение нового квеста. Сейчас главное правильно задать вопрос, но у меня такое предчувствие, что стандартное, может быть, я чем смогу помочь, не прокатит. Чем же так сильно опечален кузнец? Ну-ка, прозондируем почву. Честно говоря, неожиданно слышать от вас такие слова. Хоть я и профан в ковке, но наблюдая за вашей работой, ни капли не усомнился, что всё получится. Инструментами вы владеете виртуозно, металл вас слушается, если так можно выразиться, а те готовые изделия, что мне довелось лицезреть, помимо прямых характеристик, имеют свой неповторимый стиль и обладают неким художественным изяществом. Только талантливым творцам подвластно воплощение красоты в любом творении. Так что ваши руки руки настоящего мастера, какой бы вещи они ни прикоснулись, доспеху, мечу или простой подкове. Гном чуть повеселел от моих хвалебных речей, но всё равно сидел смурной. "Стыдно признаться, но у меня не всё получается", сказал он. "Задание система не выдаёт. Выходят не все условия выдачи соблюдены. Где же у кузнеца слабое звено, если он не признается?" Мне необходимо самостоятельно додуматься. Простуживаем логически. Разговор первым завёл Сворок. Значит, по логике, к этому моменту я уже должен был увидеть проблемное место. Или нет? Я инициировал в эту ветку диалог с НПС словом "мастер". В любом случае, стоп. Вспомнил. Сломались они опять. Так говорил привратник. "Очевидно, вы имеете в виду те замечательные кованые узорчатые ворота". Начал я разведку боем. Стражник на входе сказал, будто они неисправны, причём уже не в первый раз, в шестой. И всё время случается разное: то рвутся петли, то стойки не выдерживают, то там что-нибудь из огнётся, то сям лопнет, то провиснет, то натянется. Никак не могу победить эту проклятую железяку, пробурчал сварок. А у вас есть чертёж? спросил я. Конечно. Как же без него? Отец Венаграденкий подошёл к шкафу, покопался в нём и извлёк свёрнутый в рулон ватман. Вот тут и расчёты. Только зачем оно тебе? Хочу попробовать помочь отремонтировать треклятую железяку окончательно. Мне кажется, ошибка закралась где-то на стадии проектирования. Да я сотню раз уже проверял. Всё там верно. Ещё же позвольте окинуть свежим оком проект. А ты разбираешься в этом, что ли? У тебя, Милс, кном. Есть немножко ну добро. Коле имеется желание. Посмотри. Внимание. Доступно новое задание. Ура! Задание. Доброе имя мастера. Условия выполнения. Помогите кузнецу с починкой ворот так, чтобы они перестали часто ломаться. Награда. Опыт, улучшение отношений со Сварогом до состояния дружба. Скидка на любые услуги гильдии гномов Тринфорта на 15%. Принять? Отказаться? Любопытно. А скидки суммируются или мои нынешние 50% поглотят эти 15? Вот смеху-то будет, если вообще более низкий коэффициент заменит собой высокий. Всё равно принимаю квест и приступаю к его выполнению немедленно. Скорее всего, в реальности у высококвалифицированного кузнеца от такого уровня неприятности случиться не может. А в мирах бессмертных, где всё как бы по-настоящему, но является всё же игрой, подобная ситуация вполне допустима. Хотя могу и заблуждаться, ибо являюсь профаном в ковальном деле. Зато по предмету сопротивления материалов в универе мне ничего не ставили, кроме отлично. Не сказать, что я безум от расчётов всевозможных внутренних усилий. Различного рода напряжений и всяческих деформаций. Просто знание сопромата позволяло мне когда-то неплохо для студента подзарабатывать на решении задачек для тех, кто не дружил с формулами или мозгами. Хотя толком объяснить, зачем ввели эту дисциплину на специальность, не связанную с проектированием объектов, для которых прочность является важным показателем, не мог никто. Положено по программе общей подготовки инженеров с высшим техническим образованием. Данная фраза была куда сильнее вялого возмущения нашей группы, и пришлось изучать. Благопреподаватель попался хороший, толково объяснял, а чтобы мы не засыпали на лекциях, частенько разбавлял скучные монологи у доски шутками, анекдотами, смешными рассказами из жизни. Мне, к примеру, и самому за 75 лет жизни высшая математика только едиຫນжды пригодилась, говорил нам весёлый профессор. Когда я уронил в унитаз связку ключей, Чтобы их достать, пришлось из проволоки скрутить интеграл. Так и мне сопромат впервые понадобился, чтобы решить задачку для персонажа виртуальной игры. Готово, вручила сворога с пещерённой цифрами лист. Если всё соблюдёте, как тут написано, ворота больше не сломаются. NPC пару минут с интересом изучал мои просчёты, проверял, потом улыбнулся и обнял меня. Сначала ты спас мою дочку А теперь ещё и доброе имя мастера. Приплюсуй к скидке в нашей гильдии ещё 15% лично от меня. О, огромнейшее спасибо. Это ещё не всё. Позволь в качестве благодарности вручить тебе этот молоток. Если в любой точке мира тебе понадобится поддержка гномов, покажи его любому из нас. Скажи, что ты друг Сварога, и тебе обязательно помогут. Тогда хочу воспользоваться такой возможностью прямо сию минуту. Мне необходимо узнать причину, из-за которой в Тримфарте в последнее время творятся беспорядки. Ходят слухи, что это из-за некоего проклятия. Аймер из ратуши посоветовал по этому поводу обратиться к местным жителям. Если расспрашивать всех подряд, на это уйдёт довольно много времени, которого в моём распоряжении нет. Вот я и подумал, что если подключить к этому делу не сильно занятых членов вашей семьи, процесс пойдёт быстрее. Хм. Полезными для общества заботами ты обременён, головолом. Уважаю, ответил кузнец. Моя семья непременно тебя выручит. Немедленно дам задания сыновьям объезжать город и разузнать, кто что слышал о навалившемся на наши головы несчастье. Благодарю за содействие, поклонился я и протянул обратно только что подаренный предмет. Гном протестующе поднял ладонь. Нет, приятель, оставь молоток себе. Он тебе ещё пригодится. А мы и так поможем в борьбе со скверной, ведь решение проблемы с ворами тоже в наших интересах. Прекрасно. Надеюсь, сотрудничество принесёт плоды. Будь уверен. Уже ежили кто, что ведает, мою дольцы к вечеру тебе доложит. Ого, так быстро, удивился я. Да ку меня ж восемь сыновей. Да не такой уж и большой наш Тримфхарт, как поначалу кажется, улыбнулся сварок. Ну всё, заболтались мы что-то, а дела не ждут. Я пошёл чинить твою обувь, приблизительно часик у тебя есть. Продолжайся либардой в том же духе. Глядишь, и в десятый раз улучшишь. Нет, достаточно. Дальше боюсь сломать, отказался я. Были бы у меня стопроцентные задочки, другое дело, но даже на аукционе их нет, недавно смотрел. Да, это большая редкость, подтвердил отец виноградинки. Однако есть ещё один способ не испортить твое оружие раз уж мы друзья поделюсь с тобой хитростью заговощически произнёс гном оглянулся по сторонам и понизив голос потребовал да обещай что никому о ней не расскажешь просто это не совсем законно ни фига себе как это понимать похоже мне сейчас выложат читко или что-то в этом роде и ладно сварок был бы геймером но он ведь нпс Как это не совсем законно, прошептал мой трусишка Зайка, готовый в любую секунду отказаться. Я неправильно выразился. Точнее будет сказать, сильные мира сего желают, чтобы о данном методе пока знал лишь весьма узкий круг посвящённых. В зависимости от того, кто понимается под сильными мира сего божества из мифологии Кары, администрация сервера либо ещё кто-то, трактовать услышанную фразу можно по всякому. Но без сомнения, мне выпал шанс прикоснуться к некой тайне. Любопытно, и как всегда бывает в подобных случаях, крайне волнительно и немножко страшновато. Пока ушастый, у которого хвост пупочкой размышлял, трясущийся от возбуждения хомяк вышагнул вперёд и заявил: "Конечно, конечно, даю честное слово". Перед глазами моментально вспыхнуло. Дополнительное соглашение номер МБ 8719. Далее соглашение к основному договору N I K S 50624631 далее договор. Администрация сервера Кара Никрионики при Международной академии космических исследований в лице игрового персонажа Сварога, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и пользователь игровой капсулы типа Саркофаг 4 IPV6 адрес 2014 по ФБ911А308-607А0765Е в лице игрового персонажа Головалон Ивиновой дальнейшему игроку с другой стороны заключили настоящее соглашение о следующем. Первый. В дополнение к изложенному в пункте 2.4 договора администрация предоставляет игроку, достигшему отношений с не игровым персонажем класса Кузнец уровня 20 и выше, Возможность использовать очки характеристики доблесть для улучшения предметов класса холодное оружие. Второе. Указанная в пункте 1 первого данного соглашения возможность реализуется в виде дополнительной функциональной кнопки виртуального меню игрока. Третье. К названию предметов, улучшенных способом, указанным в параграфе номер 1 настоящего соглашения, добавляются слова доблестный, доблестная и доблестное в зависимости от наименования. Четвёртое. Добрость на мороженом зачислена убийстам неверных персонажей, кроме случаев, предусмотренных пунктами 7.1.1, 7.1.10 договора. Пятое. В случае нарушения пункта 4 здесь и далее ссылки на пункты настоящего соглашения, указанные в пункте 3 предметы теряют свои свойства, приобретённые благодаря предоставленной параграфу первой возможности. При этом потраченные очки характеристики Добрость и Граку не возвращаются. Шестое. Ввиду того, что предоставляемая возможность проходит стадию тестирования на рабочем сервере, то игроком до момента выхода соответствующего официального обновления, но не более 365 календарных суток с момента подписания соглашения, не имеет право распространять информацию о скором улучшении предметов с расчётом очков, доблести и причине, по которой вышла указанная возможность, оказалась подключена к его персонажу. 7. В случае нарушения параграфа 6 любым Размещение на интернет-ресурсах сайта, передача данных посредством любых средств связи, упоминание в чатах, устно или иным способом, администрация в зависимости от ущерба, нанесённого разлошением коммерческой тайны, оставляет за собой право: А. конфискации предметов, указанных в пункте 3, и и корпоративности добытых с их помощью. Б. блокировать учётную запись игрока на данном сервере на срок от 36 месяцев до пожизненного. в. Привлечение к ответственности дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора и имеет юридическую силу, составленное и подписанное в электронном образе. 9. Копия соглашения отправлена в государственный архив электронных документов. Примечание: Для идентификации электронной подписи сторон использованы следующие параметры: А отпечатки пальцев рук, 10 штук; Б узор сетчатки глаза, 2 штуки. Они бы ещё анализ ДНК взяли, а также для верности мочу, кровь, слюну и кал на яйца глист. Любопытно, много ли душ коллекционер подцепил на крючок подобными плюшками. Если нумерация сквозная, то похоже, я Васимец 1719 такой везунчик, которому предстоит молчать целый год о каком-то особенном виде получения благ в несуществующем мире. На первый взгляд, смешно даже подумать, в действительности же, ух, как всё серьёзно. А мир наказания вообще жесть. Зато теперь понятно, с чем связано отсутствие на форумах толковой инфы о доблести. Конечно, существует анонимные методы оповещения сем секретом любителей виртуальных миров. Но учитывая, какие миллиарды ворочаются в сфере компьютерных развлечений, испытывать, насколько длинны плавники и остры зубы у акул данного бизнеса, никто не желает. Вот мы не жаждем рисковать.